Позднее август в течение 20 лет превращал Рим в настоящий новый город, построив или отреставрировав внушительный комплекс зданий, от портиков Октавии до храма Аполлона, от терм-агриппы до театров Бальба и Марцелла, от пантеона до огромных солнечных часов, в которых часовой стрелкой служил один из обелисков, привезенных из Египта, После победы над Клеопатрой. Именно за эту неутомимую строительную деятельность об августе говорили после его смерти, что он был первым императором, который, получив Рим, утопавшим в грязи, оставил его одетым в мрамор. Вместительный амфитеатр, построенный Статилием Тавром, как раз входил в обширный проект градостроительного обновления, и был возведен, несмотря на упорное сопротивление консерваторов, опасавшихся падения нравов и предпочитавших, чтобы бои гладиаторов по-прежнему проводились на форуме, как в древние времена. Публи Аврелий не разделял опасения ретроградов. Для него злейшего противника гладиаторских зрелищ — Мало что менялось от того, где проходили эти кровавые сражения, столь отвращавшие его, на улице или на специально отведенном пространстве. Поэтому и сейчас Патриций без особого интереса слушал амбициозные объяснения инженеров амфитеатра статьи о сложной системе лифтов для животных и других хитростях, придуманных для того, чтобы сделать бои еще более зрелищными. Он резким жестом прервал пространные объяснения техников и, заставив всех умолкнуть, вышел на арену. — Хозяин, чего торчишь там один посередине? — поинтересовался Кастер. «Пытаюсь восстановить последнее движение Хелидона перед тем, как он рухнул замертво на землю», — объяснил Аврелий, стараясь вспомнить во всех подробностях то, что видел в день боя. Со своего места на трибуне он мог любоваться затылком красавицы Миссалины в императорской ложе и в то же время наблюдать за победителем. Выходит, сраженный гладиатор находился именно тут, где стоит сейчас он, Аврелий. «Встань вот сюда, Кастер, и подними руку, будто держишь трезубец», — велел он. Секретарь повиновался, подошел к указанному месту и замер, словно статуя, чувствуя, что невероятно смешон. «Я же не статуя!» — проворчал он. Но хозяин шикнул на него и принялся ощупывать его шею в том месте, где заметил ранку на трупе Турия. «Хозяин, что за манеры?» — возмутился Александриец, немало рассердившись. «Щекотно! Стой и не двигайся!» — приказал сенатор и принялся измерять расстояние до лож. Откуда могли выпустить смертельную стрелу? Если с трибун, то она вонзилась бы сверху вниз. Нет, определенно она летела не оттуда, царапина была крохотная, без рваных краев — Он правильно решил. Игла с ядом летела почти по горизонтали. Внимательный взгляд Патриция, именовав свободное пространство, остановился у входа в подземелье. — Хозяин, у меня уже все занемело! — простонал Грек, стоя по-прежнему с поднятой рукой. Но Аврелий уже спешил к краю арены. — Сюда, давай быстро. Попробуем здесь. — подбедного Кастера который шел к нему, расслабляя затекшие мышцы и обращая взгляд к небесам. «Теперь точно так же встань вот тут и не двигайся!» «Опять!» — заныл вольно соображая, чтобы бы еще такое попросить у хозяина в качестве компенсации за подобные усилия. Аврелий достал из кармана пустотелый тростниковый стебель. Засунул в него небольшой комочек папируса, потом глубоко вдохнул и дунул в трубочку. Комочек вылетел и, медленно покружив в воздухе, упал довольно далеко от Кастера. «Долго еще, хозяин! Того и гляди, меня примут за пугало!» — завопил Кастер, потеряв терпение. «Наверное, нужно утяжелить немного», — рассуждал тем временем Патриций, не обращая внимания на протесты секретаря.